Глава пятая. Изабель много лет назад. Жизнь спортсменок от обычных детских будин отличается разительно. Человеку, далекому от высших достижений, вообще не понять, как только малышам сил хватает. Четыре тренировки в неделю до школы с шести до половины восьмого утра, ну и после уроков каждый день по два часа минимум. Суббота полностью рабочая, утро в бассейне, после обеда ОФП. И только в воскресенье можно выспаться. Почитать, посмотреть телевизор, погулять, подтянуть школьные хвосты. Что удивительным, юным спортсменкам даже в голову не приходит роптать. Покорно терпят и тренировки на износ, ледяную воду и обидные замечания. Спокойно относятся к тому, что тренер с бортика бассейна может огреть длинной палкой. Считается, впрочем, что тебя не бьют, а подправляют осанку или подсказывают, как сделать то или иное движение. Держит диету, а если лишний килограмм все равно прицепился. Сгоняют его варварскими методами. Слабительная голодовка, долгие часы в сауне. И все ради того, чтобы стать первой, попасть в сборную, оказаться на пьедестале, услышать гимн в свою честь. Но если бегунам, например, только и надо мчаться как вихрь, то для успеха в синхронном плавании требуется масса самых разнообразных качеств: гибкость, пластика, чувство ритма, полный контроль над телом, умение надолго задерживать дыхание, железное здоровье, наконец. Изабель 7 лет к ряду героически сносила лишение и продолжала гресить о сборной, медалях, поклонниках квартире от государства. Но теперь, увы. Начала понимать, она неплохая спортсменка. И только. Два козыря у нее имелись серьезных. Девочка, благодаря собственной системе закаливания, болела крайне редко. А еще, спасибо постоянным тренировкам, она теперь могла просидеть под водой целых пять минут. До мирового рекорда, конечно, далеко, но в родном бассейне поглазеть на ее подвиги толпы собирались. Только, увы, хорошее здоровье и умение задержать дыхание в их деле далеко не самое главное. А во всех остальных компонентах Изабель оставалась твердым середнячком. Приличная растяжка, нормальная координация, неплохое чувство ритма и ничего больше. Девушка уверенно боролась за призовые места на районных соревнованиях, но сборная страны, похоже, так и останется для нее неизбыточной мечтой. На этой почве они, наверное, и сдружились с Иришкой Стекловой. Та тоже в их бассейне в своем роде знаменитость. Всевышний одарил ее совершенно сверхъестественной растяжкой. Играючи складывается пополам. Перешпагат — это когда одна нога на полу, а вторая — на высокой лавочке. Может сделать вообще без разминки. Оттянутость колен, носочков — тоже идеальная. Да и элементы, тот же дельфин или сложнейшая барракуда — Ухватывает куда быстрее, чем Изабель. В художественной гимнастике, наверное, неоценимым бы кадром стало. Но, увы, родители привели в синхронное плавание. Ирина мама думала, дочка часто болеет, а вось закалится, если каждый день будет купаться. Только ничего не вышло из ее планов. У дочки постоянно то атит, то гайморит. Две недели отболела. Еще столько же освобождения от физкультуры. Группа ушла вперед, девочка лихорадочно бросается нагонять, сидит долгими часами в воде, вся в мурашках, губы синие, и снова на справку. Но что мать, что дочка, обе упрямыми оказались, продолжали мечтать о сияющих спортивных вершинах. Однако выше второго состава сборной Москвы Иришка, как и Изабель, подняться не могла. И вдруг... За неделю до весенних каникул тренер Галина Васильевна радостно сообщила, «Девочки, вас приглашают с основным составом сборной потренироваться».